Между домами вилась змеиная мостовая, каменные чешуя которой лоснилась и отливала чернею. Она словно дракон мертв вплелась в город гибким и чудовищно длинным туловищем. Алану мерещилось, что в вязком мраке над домами колышется безобразная бородавчатая голова и тускло посвечивая вертикально поставленными зрачками, медленно поворачивается и следит за ним.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 Алан подождал, пока прохожий с шаркаей подошвами приблизился. Прошу прощения, достойный, сказал он, поднимая раскрытую ладонь. Прохожий даже не взглянул на него из-под обвисших полей шляпы. Что-то мыча и кривя чугунное лицо ухмылки, он грузно прошаркал мимо. Алан постоял и пошёл следом, ещё раз окликнув: "Послушайте, достойный!" Прохожий всё шаркал и шаркал тяжёлыми подошвами, глухо и ничлено раздельно мычал. Несколько раз его шотнуло, но он так и не вытащил рук из глубоких накладных карманов, доходивших до локтей. Алан шёл за ним мимо потемневших от старости и сырости домов с чёрными окнами, мимо лавок, опоясанных железными полосами и увешанных массивными замками, сворачивал в кривые переулки. дейшился через проходные дворы, заставленные какими-то бедонами железными ящиками, ржавыми мусоросборниками. У чёрного провала арки Достойный остановился. Когда Ален приблизился, он услышал басовитый голос. Собеседника не было видно, его заслоняла расплывшаяся спина. "Нарушаешь", сипло басил Достойный, покачиваясь из стороны в сторону. почему нарушаешь? Есть у тебя уважительная причина, что мы отводили справка? В ответ послышался хриплый невнятный звук. А ты не ворчил, у меня всё дома, с бумажками порядок, я оброку плачен вперёд. Имею право пить за сизае войнство и гулять хоть всю ночь, понял, нет? Звякну вот куда следует и загремишь куда подальше.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 У дома, привязанный к водосточной трубе, сидел пёс. Это был явно породистый пёс. Алан встречал такого же давным-давно в другой жизни. Только та собака выглядела ухоженной. Крупные белые локоны расчёсаны, на шее желтели дорогие жетоны наград. Она сидела чистскоси в голову и, изломав роскошные уши, её марестически поглядывала сквозь густую шерсть на горбаносую морду. Привет, сказал Алан, подняв растопыренную ладонь. Как тебя зовут? Пёс смотрел в сторону, натянув размоченную верёвку. Пожелтевшая шерсть на его тощем теле была заляпана грязью, глаза слезились. Давай я тебя отвяжу. Не надо, мотнул головой пёс. Я жду друга. Ты голоден? Нет.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 Я хочу ждать здесь. Ну тогда я принесу горячего молока. Он пробежал арку и огляделся. Двор был тесен и мал. С четырёх сторон поднимались стены, и лишь одно окно желтело под крышей. Тяжёлая дверь в подъезде висела на одной петле и качалась, будто её только что дёргали. Алан поднялся на первый ярус. Длинный туннель, едва освещенный сланцевым фонарем, был безлюден. К стенам приткнулись узкие столы, на которых громоздилась грязная посуда, небрежно прикрытая засаленными тряпками. Аллан хотел постучать в первую же дверь, но та оказалась распахнутой. Он нерешительно ступил на порог и громко спросил, «К вам можно достойное?» Никто не ответил.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 коробки, детские игрушки, сломанный стул. Всё это было густо присыпано пеплом, пахло жжёной бумагой. Алан заглянул в смежную комнату. Там выглядело не лучше. На противоположной от окна стене расплывалось бордовое пятно, тонкие извилистые струйки тянулись к полу. Алан ещё раз осмотрел комнату, заглянул под лежанки и стол. Никого живого здесь не было.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 было пусто и мрачно из-за двери не слышалось ни звука сквозь щель пробивался жёлтый свет он потянул рычажок подождал немного и потянул ещё два раза сильнее задвижки скрипнули половицы донеслось прерывистое дыхание потом снова стало тихо а он чувствовал что в коридоре кто-то стоит прислушиваясь и снова дёрнул за шарик. "Чего надо?" спешил тонкий дрожащий голос, будто бы даже и детский. "Ну, понимаете, Алан не знал, что говорить. Тут на улице мёрзнет эрт, что вам угодно." взвизгнул голос. "Да вы бы открыли, а то неудобно разговаривать." За дверью коротко вскрикнули, резкий удар расщепил дерево. Имея мы головы Алана что-то с визгом пронеслось. Дверь начала медленно отходить, а за ней что-то грохотало, будто тащили тяжёлый сундук, потом зазвенело разбитое стекло. Алан подождал, пока дверь расскольцится полностью, и осторожно вошёл в пустой коридор, сияющий чистотой. На стене под большим зеркалом висели серые накидки мужские и женские, на полу выстроились разнокалиберные башмаки. Где же вы, достойный? тихонько спросил Алан и двинулся дальше. Большая комната тоже блестела. Одна стена была заложена книгами в зеркальных корешках, в которых отражался яркий вделанный в потолок фонарь. Над лежанкой горел ещё один фонарь. Постель была смята, на подушке переплётом вверх лежала книга. На полу валялся странный предмет, от которого тянуло кислым дымом.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 Алэн выскочил из комнаты, пронёсся по туннелю, задевая за столы и сметая на пол посуду. Прыгая из нескольких ступенек, побежал вниз. На поворотах его заносило, приходилось цепляться за перила и пересиливать инерцию тела. Он выскочил в подъезд, крепко ударился о раскачивающуюся дверь, но не почувствовал боли. Горожанин из книжной комнаты лежал на спине, Естественно вывернув и раскинув руки. Рот его был развёрз в безмолвном вопле. Глаза открыты и наполнены ужасом. Алан присел на корточки, взял лежащую за кисть, на тот же разжал пальцы. Мёртвая рука согнулась не в локте, а где-то выше у плеча. Алан С ужасом смотрел на разбитое тело и не понимал, чем же он так напугал доктора Вейна, что тот предпочёл выброситься, но не открывать мне запертую дверь. И что же теперь делать, куда пойти, кому сказать о трупе? Он отошёл к подъезду и сел на ступеньки подперёв подбородok руками и всё смотрел, не мог не смотреть на чёрную дыру рта и распяленные глаза.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 А он постоял в растерянности и бросился вслед. Постойте, постойте. Но экипаж уже скрылся и тарахтел где-то в переулке. А у стены валялся раздавленный арт. На желтоватой шерсти отчетливо отпечатался след ко леса. В окаленной пасти матово белели клыки. С водосточной трубы свисал разлохмаченный обрывок толстой верёвки и слегка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 и быстро зашагал по крутому взлёту улицы. Пересекая очередной переулок, он увидел, что из-под низких харак суетливо выскакивают горожане в однообразных серых накидках и почти бегут вверх по улице. При выходе на мостовую толпа стала гуще и перешла на шаг. Серый воздух наполнился глухим топотанием, шорохом накидок, хриплым кашлем, а он шёл молча, как и все.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 закручиваясь в спирали и вовсе поворачивая обратно. Алан остановился посреди улицы и его толкали плечами и локтями, сбивая к стене дома. Он едва не упал, споткнувшись о неподвижное тело, через которое все равнодушно переступали, и тут заметил громадного мужчину, на целую голову возвышающегося над толпой. Его громадные глаза горели, как костры. Под крупным носом тяжелела челюсть. Мужчина расстекал толпу словно клин, и Ален сообразил пристроиться за могучей спиной. Так они и шли, пока не упёрлись в колонну экипажей, застывших по переулке впритык друг к другу. Здесь стояли и фургоны, и цистерны, и открытые платформы. Не ускоряя шага, швыряка плечей, запрыгнул на платформу и через мгновение был на другой стороне.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 Ален подошёл к нему и молча поднял ладонь. "Лоленький, что ли?" тяжёлым басом спросил ведущий, нависая над Аленом. Он был нереальной громадин и заслонял собой весь город. Ещё он был явно болен. Белки глаз затянуло кровавой сеткой, нос посинел и опух, губы запеклись чёрной коркой. "Давно в городе", повторил гигант. «Сегодняшнего утра», — тихо ответил Аллан, что видел. «Я еще... Ничего, я успел поговорить только с одним... с Эрдом, о-о-о...» Уважительно протянул гигант. «Ты знаешь Эрда? И как он...» «Я не знаю», — смешался Аллан. «Эрд умер». Дымная мгла затянула костры глаз,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 И залаяли. «Имя? Занятие? Зачем идешь?» «Я Щ-чен. Книжник», — грозно пробосил гигант. «По решению служителей Морта должен все видеть. Со мной друг». Не опуская оружие, стражники расступились. Алан и Щ-чен протиснулись в узкий проход.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 Лезер светились огненной яростью, одно крыло стояло как тёугольный парус, второе нависало над толпой. Короткие кактистые лапы вцепились в камень постамента. Дракон был изображён в момент, когда он пожирает собственный хвост. Что будет? спросил Алан. Великое событие. Усмехнулся Шчен.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 И тут ферма пошла ниже, и несколькими ударами смела верхний камни постамент. Серая волна накидок захлестнула фургон и раздломанный постамент, скрыв их от глаз Алана и Шенна. Когда толпа отхлынула, центр площади был гол. "Так", одобрил Алан. "Смотри дальше", успокоил его Шенн, положив ему на плечо мокрую ладонь. "Откуда-то сбоку Загрохотала музыка. На месте бывшего постамента открылся тёмный провал. Из глубины медленно и торжественно поднялось нечто бесформенное, запелёнотое в серое покрывало. Опять посыпался мелкий дождь. Толпа не мостыла, не поднимая капюшонов. Два стражника подняли на крышу фургона маленького толстого горожанина. Тот потоптался, оправляя сверкающую коричневую одежду. скинул над головой короткую руку и принялся выкрикивать тонким голосом непонятные слова: "Да До Алана, да Насилос. Единым вздохом. Стражники страждут, центр мирового равновесия, часть 7 гробов, сизые воинства, хвост изобы дракона, песнь из двених фургоны". Толстяк кричал долго и страстно, а когда завершающий рубанул рукой, толпа бурно зашевелилась и загудела. Стражники подскочили, к закутанной бесформенной громаде дёрнули за свисающие верёвки. Покровы засвирели, медленно поползли вниз, открывая вертикальный треугольник крыла, зазубренный пластинками хребет и изогнутые чешуйчатое тело. Как он мёртв, цепившись когтями в постамент и яростно раздувая спиралевидные щупальца, пожирал собственный хвост.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 Отворачиваясь от клубов жёлтого дыма, Шен у Брюма спросил: "Ну как?" "Ничего не понял", пожаловался Ален. "А этого и не требуется. Главное в едином вздохе. Хочу уйти. С тебя не пропустят сквозь заслоны экипажи", Шен задумался. "Послушай,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 Ибо честному горожанину не от кого прятаться. Вступай. Син жил в угловом гребе недалеко от драконовой площади. Низкая каменная арка, не круглая, а квадратная, зияла как вход в пещеру. Ален быстро прошёл по узкому длинному двору, с трудом открыл тяжёлую дверь подъезда и поставил на нижнем ярусе, переводя дыхание. За ним вроде бы никто не шёл. В доме было тихо и холодно. Алан двинулся по деревянной скрипучей лестнице навстречу зеленоватому свету, льющемуся сверху. На шестом ярусе его ослепил фонарь, забранный в ржавую решётку. Несколькими шагами дальше темнела дверь с тусклой серой табличкой: "Книжник Сэн". И знакомым рычажком Алан толкнул дверь и вошёл в комнату, которая ударила по глазам обилием книг. Зеркальные корешки сияли на боковых стенах, вокруг окна, над книжной полжанкой. Книги рядами стояли на широком столе, толпились на подоконнике, грудились в углах. Алан восхищённо подсокал языком и мгновенно двинулся по комнате, скользя глазами по невиданному богатству. Он поглаживал книги ладонью, осторожно вытаскивал из гнёзд и раздувая страницы, прочитывал несколько строчек, просматривая оглавление. Имена древних великих книжников вздрагивали на титулах. Нашлось несколько томиков, написанных щенам. Алан бежал глазами по знакомым и всё-таки странным стихам. прекрасные по форме, по мускулистой гибкости слово, они так или иначе были связаны с драконом Мортом. Подвиги Морта превозносились, преступления клеймились, атрибуты дракона постоянно использовались для сравнений и метафор. Двигаясь вдоль стеллажа, Алан упёрся в стол и сел.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 Ален грутнол барабан, и тот быстро завращался, пощёлкивая и мелькая сквозными дырами. Лишь в одной из них тускло сизавёл снаряд. Отложив оружие в сторону, Ален хотел прикрыть его листком бумаги, но зацепился взглядом за слово. Он прочитал стихотворение всего один раз, но сразу запомнил наизусть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 Или я не успеваю выручить близкого, то беру ди-вольверш. Видишь, он заряжен одним патроном. А закрути барабан, и один шанс из десяти, что грянет в цель. Идёшь смешютки, презриливо сказала женщина. Никогда не поверю, что ты способен на такое. Не верь, но это так.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 Обо мне уже шушукаются подарками, мне безразличны сплетни обывателей, а мне не всё равно. Имею я право на счастье или нет? Имею право на покой? Я же предлагала соединиться, а жить где? В этой конюре, заваленной хламом, да ещё терпеть всяких бродяг за стеллажами, кого ты прячешь сегодня? Мы одни. Я отдала тебе свои лучшие годы, свою молодость. А что получила взамен? Прошение служителя мёртвых упомянуть их твоё имя. Плевать на прошение. Оно ничего не стоит. Тебя скоро возьмут. Наступило тяжёлое молчание. Хрипло дышал Сцен, скрипел стул. Потом женщина тихо сказала: Ты великий книжник. А я всего лишь начинающий лицедейка. Я тоже хочу стать личностью. Молчание. Я ухожу. Останься ещё, попроси у счастья.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 Раздалось негромкое металлическое пощёлкивание, за которым глухо громыхнул выстрел. Посыпалось стекло с нижних перешков. Алан вскочил и, обмирая, побежал за стеллаж. Не за стеллаж устала, а зажимая ладонью крик. Огромное тело щേന лежало навзничь.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 А мёб на мёртво присосалась к мёртвому телу, жадно подрагивала, полнела на глазах, жирно отливая в выпуклой поверхности. Алым прокрался мимо стеллажей, ударом плеча распахнул дверь и подбежал к лестничному пролёту. Далеко внизу сыпали дрожь каблучки женщины, которая спешила на большое представление.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 и откинулась в кресле. И только теперь почувствовала резкую боль. Все время она сидела намертво с цепью в пальцы. Когда он проснется? Арк потер выпуклую лысину, пощипал кончик пухлого носа. Ну, еще не скоро. Ты можешь отдохнуть. Нет. Тряхнула светлыми локонами Лана. Я подожду.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 Это занятие не надоедало и не утомляло. Ланай можно было любоваться, как любоются восходящим солнцем, цветущим миндалём, мерцающим морем. Он действительно был в прошлом, вдруг спросила Лана. Или это только сон? Арк пожал круглыми плечами. Эффект присутствия словами не выразить. Это и сон, и я еще одновременно. Как ты думаешь, щена его встретил? Думаю, да. И помог ему? Думаю, нет. Тогда зачем нужен этот эксперимент?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 в же в том, что янцы так или иначе тоскуют о прошлом. Это своеобразная ностальгия, болезнь. Древние века, овеянные легендами, самые сладкие воспоминания о детстве. Мы думаем, что со временем нашей юности мир стал хуже. Разве это не так? всякая болезнь требует лечения и вот одни носятся по горам, изображая ледяных янцев, другие дикаствуют на необитаемых островах или в джунглях, третьи переплывают океаны на лодках, платах или брёвнах. Как правило, этого хватает, и они возвращаются к цивилизации бодрыми и здоровыми. А аллен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 Он ищет тоже все несправедливости, спасёт загубленных гениев. На своей установке он работал как одержимый и в результате разорвался. В чём же ошибка? Я полагаю, что прошлое изменить нельзя. Экспериментально это не доказано. Ну, конечно, однако допустим, что ценой неимоверных усилий Алэм закончил работу и перенёсся в прошлое. И что? Он не продержится там и суток. Он погибнет. Каждый янец сын своего времени. И может жить только в своём времени. Чем дальше мы уходим в развитии, тем невозможнее приспособление в прошлом. Там другая логика.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 Когда здоровье ведущего физика стало внушать опасения, я предложил Алану готовый аппарат. Это был для него неожиданным подарком, он не стал имкать в детали, лишь ознакомился с общим принципом. Он проверил мне что, объяснимо состоянием лихорадочного нетерпения, Арк перещёлкнул зелёный тумблер, Алан рвался к щену. Ой, я хотел спасти его здоровье. Подобные мании лечатся шоком. Вот и пришлось к нему прибегнуть. Смотри, смотри. Он сметнул ислана. Он шевельнулся. Арк мельком взглянул на разноцветные огоньки пульта и засеменил к узкому столу, на котором лежал Алан. Опять торопится. Недовольно бормотал он: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 прозрачности и спокойствия карего взгляда Алин Ты меня слышишь? Тебе не больно? Лана Физик улыбался светло и широко, словно ребёнок. "Да чего же ты шумная, Лана?" "А я видел живого стена." я принёс тебе его неизвестное стихотворение